Глава 7 Дорога до дома на мотоцикле заняла всего ничего. Но мне хватило, чтобы в голове прояснилось. И это было хорошо. Потому что я никак не ожидал увидеть здоровенного клыкастого орка, выходящего из дверей моего дома. Я едва не схватился за ружьё, когда вдруг понял, что знаю этого конкретного хаккарта. «Привет, лабаши!» Приветствовал я крупного зеленого гуманоида, который, кажется, слегка удивился мне, но потом расплылся в широченной улыбке. «Привет, Джон!» — сказал он. «Привет, Тали!» Сам с собой поздоровался дух и, увидев, что никто из нас не обращает особого внимания на его попытку присоединиться к беседе, вернулся к своим экранам. «Ты что здесь делаешь?» — с глухим стоном поинтересовался я. В ушах у меня все еще звенело от разговора с Роксли. «Друга навещал?» — Лобаша кивнул в сторону дома. «Я хотел выразить Лане свои соболезнования по поводу трагической утраты брата». «Ах, вот как!» — проговорила с сомнением. «Как-то это... но ну, странно для кого-то, кто знал их обоих так мало. А может, то, что я нахожу это странным, больше говорило обо мне? Ведь я всегда сожалею о смерти и ненавижу ее, но в то же время не ощущаю так остро». «Чувства мои всегда чуточку притуплены. Все, кроме огромного пузыря ярости, который сидит у меня внутри». «Да», — сказал Лабаши, — «мне нравился Ричард и нравится его сестра. Они оба сильные личности, пусть даже его больше нет». «Как она?» — я кивнул на дверь. Любопытно было узнать, что об этом думает более опытный Хаккард. И пусть всем нам пришлось научиться справляться с горем, Но Лабаши и его люди были в этом асами. «Бывает и хуже», — ответил он. «Первые серьезные потеря всегда самая сложная Некоторым не удается справиться». Я скривился, разочарованный услышанным. Но его винить было не в чем. И его слова нельзя было сбрасывать со счетов. «Наверное, можно сказать, что мне повезло, ведь я свою первую серьезную утрату пережил много лет назад, когда был еще совсем ребенком». И когда умерла моя мать. Поздняя ночь, неосторожный водитель, и мир перевернулся. У меня ушло много лет на то, чтобы полностью осознать утрату, а отцу это так и не удалось. Отношения, которые раньше были просто натянутыми, переросли в нечто столь едкое, что даже теперь, когда я знал, что его нет в живых, все равно мало что чувствовал, кроме гнева. «Пока, Джон!» — голос Лабаша прервал мои раздумья, когда он, пройдя мимо, направился обратно в город. «Эй, лабаши!» — окликнул я, и Хоккарт обернулся. «А что ты вообще здесь делаешь?» «Работаю», — ответил он и пошел прочь. Я сказал «до свидания», глядя ему след, между тем обдумывая его слова. Войдя в дом, я обнаружил, что Лана нет ни в кухне, ни в гостиной, а дверь ее комнаты заперта. Я подумал, не постучаться ли, но потом отбросил эту мысль. Я не знал, что еще сказать такого, чего я раньше не говорил. Время. Вот что ей сейчас нужно. Меня подбросило от звуков увертюры 1812 год, ударивших с громкостью в тысячу децибел. Я перекатился по кровати, схватил со стола пистолет, в другой руке у меня появился меч. И только тут я обнаружил, что никаких видимых угроз нет. Быстрый взгляд на миникарту ничего не дал однако я услышал, как наверху затопали и загомонили проснувшиеся Микиту и Лана с питомцами. «Какого черта, Али?» — заорал я, как только музыка смолкла. «Беда идет! Одевайся, мальчик мой!» — прокричал Али прямо через стену под аккомпанемент новых воплей и криков. Вскоре тарарам стих, Али с гнусной улыбкой просочился сквозь пол обратно ко мне. А я как раз заканчивал одеваться. «Что, пришлось использовать пушки?» проворчал я, накидывая на шею обруч, в который складывался мой шлем. «Нет!» — Али скривился и поторопил. «Давай быстрее лежебока! Девочки уже почти готовы!» Готов спорить на что угодно, паршивец получил массу удовольствия, подгоняя их. «Нет, серьезно. Он всего лишь воплощенный сгусток энергии и живет в своем собственном измерении. Когда к чертям он успел превратиться в мелкого извращенца?» Застегивая ремень и направляясь к двери, я подумал, что с другой стороны. Али ведь говорил, что свою человеческую внешность он выудил из глубин моего сознания. Так что, может быть, пора перестать задавать глупые вопросы, потому что ответ мне может не понравиться. «Джон?» Лана успела умыться, но на лице у нее не было ни капли косметики. «А вот Микито сделала макияж, хоть и самый легкий». Это многое говорило и о ее скорости, и о приоритетах. «Как мило, что вы к нам наконец присоединились», провозгласил Али, и перед нами развернулся огромный синий экран. «По реке идет рой, прямиком на Ривердейл. И они вообще не собираются останавливаться в ближайшее время». «Но как?» Я нахмурился, разглядывая детали на карте. «Судя по тому, где вспыхивали и двигались алые точки, у нас в запасе есть еще как минимум час. Но такого быть не могло, потому что даже с возросшим радиусом сканирования Али, конечно, не мог видеть настолько далеко. Микиту лишь удостоила экран белым взглядом, а потом направилась к холодильнику, чтобы проинспектировать его содержимое. «Заглянул в расширенную городскую сенсорную сеть. Капри подключились к городу, и к окрестным деревьям», объяснил Али, жестами подгоняя нас к выходу. Это расширило нашу сеть, по крайней мере, по эту сторону реки. Минимум на несколько миль. Неплохо, признал я. Схватил протянутую Микитову упаковку рисовых шариков, и мы все вышли во двор, где уже толпились в ожидании Хаски и Анна. А я-то еще гадал, что капри принесли в город, и вот теперь у меня, кажется, был ответ. «Так значит, всех охотников уже оповестили?» «Ага», — кивнул Али, указав на сверкающие повсюду огоньки. В темных домах одно за другим загорались окна. Жители просыпались, чтобы встретить новую опасность. План номер шесть уже в действии. Номер шесть? Да, Джон, номер шесть, — резко сказала Лана, забираясь на спину Ховарда. Мы уже давно предполагали возможность атаки с этой стороны реки. План номер шесть означает, что предупреждение пришло своевременно, и мы успеваем эвакуировать тех, кто не может сражаться на другую сторону реки. а Я почувствовал себя глупо. Но, конечно, они разработали планы. Не секрет, что Ривердейл сейчас одна из самых незащищенных частей города. Как не секрет и то, что райов становится все больше и больше. Сколько бы боссов мы не убивали по эту сторону реки, время от времени монстры неизбежно приходят. «Все, двинулись», — сказала Лана раздраженно. И, переходя от слов к делу, тронула Ховарда к каблуком, посылая вперед. Микита уже сидела на винне. И они понеслись вдаль, оставив меня стоять рядом с Пашей. То есть вот так, да? Я поскорее сел на байк и сорвался с места. Слишком тихий манодвигатель набрал обороты мгновенно. И работал совершенно беззвучно. Не перестаю этому удивляться. Проблема с защитой Ривердейла заключалась в том, что там не было ни одного укрепления или относительно четкой границы. Естественный, либо рукотворный. Максимум, что там было, — это грунтовая дорога, тянувшаяся через окраины. Но большинство домов были окружены деревьями. Поэтому для ведения боя фактически не оставалось открытого пространства. Мы могли бы накрыть весь район маны щитами и, возможно, так мы и поступим, но чем больше площадь щита, тем меньше его мощность. Конечно, если не использовать мано и мано-батарейку помощнее. — Меня не просветишь? — спросил я духа, поразмыслив несколько секунд. Пытаться угадать, каков план, просто глупо. Ведь уже есть готовый и проработанный план действий. Все довольно просто. Мы займем позицию в нескольких домах по периметру фронта. Постройки были заранее укреплены, специально для этой цели. Орудия дальнего боя и маги на главных позициях. Бойцы рукопашные в общей массе. А мобильные бойцы здесь и здесь. Пока Али рассказывал, карта временами вспыхивала. А последний резерв здесь. Промежуточные линии обороны — вот тут и тут, и последние у моста. Я хмыкнул, рассматривая карту. Если нам придется отступать к мосту, то школа и все те немногие бедолаги, что все еще ютились в палатках, потеряют все, что у них есть. Снова. Надеюсь, они похватали все важное и запихнули это в свой инвентарь. Но в школе постепенно распространяется паника, и вряд ли они успели собрать все. Хотя вещи всегда можно заменить, а вот люди становятся все большей редкостью. «Где я?» «Мы в центральном доме», ответил Али, подсветив его на карте зеленом. «Что ж, разумно. А откуда мы сможем?» Тут я вынужден был подобрать отвисшую челюсть. Лана и Микиту разделились и направились каждая на свой пост. «Все верно. Нет необходимости позиционировать нас всех в одном доме. Какие-то локации мы удержим, а остальные, может, и потеряем. Лучше разделить сильных бойцов, расставив их на те позиции, где они принесут больше всего пользы». Глянув вверх, я отметил, что приближается лавина красных точек. «Хоть какая-то информация по уровням уже есть?» «На их пути дроны. информации подтвердится минут через десять». И прежде чем я успел спросить, он продолжил. «Капри предложили нам выбор. Дальность или точность? Мы выбрали дальность». Что ж, разумно. Хотелось бы, конечно, владеть более актуальной информацией заранее, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Я направился к указанному дому. Таких в Ривердейле много. Одноэтажный с полуподвалом. Длинный вытянутый задний двор заканчивался велосипедной тропкой, ведущей к лесу. Детские качели и пара поваленных деревьев лежали на земле, сметенные металлическим динозавром, неловко переминавшимся с ноги на ногу на стальной чешуе играл лунный свет. Я присмотрелся к нему внимательно и заметил его вероятного хозяина, получеловека-полудракона, который занимался тем, что устанавливал взрывные устройства, попутно командуя подручными. Те рубили и стреляли из лазеров, валя лес. Где-то на краю сознания возникло удивление. А почему мы не сделали этого раньше? А я был достаточно умен, чтобы промолчать. В конце концов, Я тоже этого не сделал возле своего дома. «Здорово, Тим!» — окликнул я человека-ящера. Тот обернулся и одарил меня широкой улыбкой, обнажившей острые акульи зубы. Должен признать, меня это несколько напрягло. Но я не позволил этим чувствам отразиться на моем лице. Тиму и так пришлось хлебнуть достаточно за свой внешний вид с тех пор, как он решился на такие изменения. Незачем лишний раз ему об этом напоминать, «Особенно, если сам знаешь, каково оно, когда тебя судят только по одежке». Мне столько раз, когда я жил в Ванкувере, в лицо и в спину кричали «Вали домой, узкоглазый!» «Что и не сосчитать!» «Ты тут за главного?» — спросил я. «Уже нет!» — ответил Тимми с ухмылкой. «Я слышал, тебя сюда отправили, так что принимай бразды!» подлетел Али и покачал головой. «Наш мальчик вообще не в курсе плана. От слову совсем!» так что командуешь ты, Тимми». «Не называю меня так», — тут же сказал Тим, на что я тихо усмехнулся, а у Али ухмылка растянулась до ушей. «Надо признать, что утрата нашей любимой закусочной с пончиками была поистине невосполнимой для некоторых, хотя лично я думаю, что кофе у них был неплохой, а вот пончики в последнее время что-то не очень». «И я не хочу нести ответственность». «Захлопнись, чешуйчатый», — цикнул Али. Пока разговор не зашел слишком далеко, я поспешил указать на огромную, похожую на динозавра, зверюгу, которая топталась рядом, перебирая когтистыми лапами, вертя очень длинной шеей и водя хвостом. «А это что за динозавр?» «Это дракон, ну, типа». «Крыльев ему не хватает. Или, знаешь, гребня на спине. И тело подлиннее, если он китайский», — подметил я. «Я крылья еще не устанавливал». «Знаешь, сколько стоят антигравитационные движки?» — проворчал Тим. Я послал ему выразительный взгляд, сидя на своём оснащённом антигравом байке. Он прикрыл глаза и кивнул. «В общем, да, окей. Так вот, мне нужно установить их достаточно много, чтобы полностью его стабилизировать. Так ты собрал механического динозавра?» — уточнил я. «Это бескрылый дракон». «Иди лучше пару мин поставь», — огрызнулся Тим. Позвольте я поясню. То, что мы установили мины и устроили на территории ловушки, это была вовсе не профессиональная работа. Конечно, мы уже успели обучиться нескольким приемам, составляли карту установленных мин, добавляли второй механизм активации на случай, если первый не сработает, но по большей части мы просто втыкали их в землю и шли своей дорогой. Ни мины, ни гранаты не нанесут слишком большого урона поэтому никто не собирался тратить на них много времени. Да, они нанесут дополнительный урон любому противнику, но обычное оружие вообще было недостаточно мощным. Вот почему оно так дёшево стоило в магазине. Все товары массового производства имели несколько пониженную эффективность, точнее, не были усилены системой. И всё же, если мой опыт по зачистке заражённого спорами подземелья хоть чего-то стоит, Взрывы и пламя замечательно сеют панику в стане врага. А кроме того, я добавил пару Минхауса подороже, в память о Ричарде. Он всегда любил эти штуки. К тому моменту, как мы отступили в дом, чтобы подготовиться к бою, начала поступать информация с дронов. Конечно, это не сравнить с той информацией, которую предоставил бы Али, будь он здесь, но изображений нам хватило для того, чтобы получить представление о том, что нам предстоит. Неудивительно, что первая волна состояла из низкоуровневых тварей, обитавших в относительной безопасности вблизи города. С большей их частью управилась автоматика и динозавр Тима. Охотники, засевшие и залегшие в доме, осторожно выглядывали из окон, время от времени добавляя залп другой. Причем так часто, что в конце концов Тим прикрикнул на них, чтобы экономили ману и патроны. «Снаружи на газоне нас было двое, я и мужчина» одновременно похожие на дровосека и на прокачанного штурмовика. Он делал большую часть работы, с легкостью размахивая мечом размером с тяжелое копье, которым он запросто рассекал любую тварь, прорвавшуюся сквозь нашу оборону. Их пока было немного. Но я-то видел, что твари просачиваются сквозь разрывы на передовой. «Али, уже работаем над этим, мой мальчик. Сейчас подтянем мобильные щиты и закроем прорехи». Подумав немного, я включил антиграф и поднялся в воздух, сантиметров на 20 чтобы иметь лучший обзор леса, при этом не поднимаясь слишком высоко и не перекрывая линию огня стрелкам. Пара десятков сантиметров — это немного. Но мне хватило, чтобы начать вносить свой вклад в обстрел приближающегося противника. Первым делом я выпустил свой новый улучшенный удар маны. Из полдюжины ярко-синих сияющих стрел вонзились в монстров, нанесли урон и позволили другим выстрелам успокоить врагов. между тем я наблюдал, как на моем экране алые точки неизвестных объектов становятся серыми, обозначавшими низкоуровневых тварей. Синими — это были средние монстры ниже меня по уровню, и зелеными — это означало уровень, примерно соответствующий моему. Разделение зависело от численного значения моего уровня. Это означало, что информация не очень точная но я уже привык так ориентироваться». Вывод был один. Синий цвет — это хорошо, даже очень. Это означало, что вышедшие на бой охотники, бойцы и автоматизированные системы защиты смогут справиться с тварями. Вот если станет намного больше зелёных точек, тогда у нас появятся куда более серьёзные проблемы. Шли минуты. Передо мной росла гора убитых тварей. Но каждый раз оказывалось, что это ещё не всё. И как бы ни экономили стрелки, заряды в лучевом оружии стали подходить к концу. И они вынуждены были либо перезаряжаться, либо переключиться на огнестрел. Ослабевший огонь, временный перерыв в непрерывной стрельбе, означал, что еще больше монстров этим воспользуются и прорвутся через нашу линию защиты. Я мог посмотреть название возникшей передо мной твари и узнать, что она из себя представляет. Но наверняка тут же забыл бы это. «Тим!» прокричал я в микрофон, поднимая руку и открывая огонь из встроенного в доспех ружья. Очередная тварь пала бездыханной. «Хочешь, я отгоню их назад?» «Все в порядке! Не трать ману!» — скомандовал он. «У меня еще хороший запас!» — добавил я, мельком глянув на полоску, которая сократилась едва ли больше, чем на четверть. Даже с учетом того, что я отстреливался. Просто Тим никогда раньше не сражался вместе со мной, и у него не было под боком Али, который мог скидывать параметры всех окружающих. Тишина. А потом Тим сказал «Поджарь их!» Губы мои растянулись в ухмылке. Я поднял руку и призвал молнию кончиками пальцев. Должен признаться, уже много месяцев прошло с того момента, как я впервые сумел призвать на помощь силы природы. Но до сих пор не могу поверить, что делаю это. И сколько бы я ни ворчал на систему, тут все-таки есть свои бонусы я помедлил еще секунду в ожидании того особого ощущения, что Али разбудил во мне так давно. Это называлось элементальное родство. Умение чувствовать движение сил, управляющих миром. Но ощутить их — это лишь первый шаг. За ним следует умение изменять их. Совсем немного, лишь капельку. Но капля по капле. А потом я, наконец, спустил молнию со своих рук. Боли не было. Только лёгкая дрожь из-за того, что сквозь меня побежали электроны, прежде чем я послал разряд в сторону леса, прямиком в монстров. Твари корчились и падали от моей атаки. Молния сверкала, сжигая живую плоть, и я поднялся выше. Редкие удары твари в спину я едва замечал, потому что меткость у них была неважная, а большую часть урона принял на себя Паша. осторожней там!" прокричал Али, и я оборвал поток молнии. Рой лежал передо мной, подергиваясь и дымясь. Несколько уцелевших монстров быстро добили выстрелами. Легко и просто. И вот тут, естественно, все полетело в тартарары Красные точки. Много. «Тим, ты это видишь?» — выдохнул я, спускаясь обратно на землю. «Вижу. Это...» «Сам знаю. Отступаем?» «Секунду», — попросил Тим, и я понял, что он советуется с кем-то, кто командует всей операцией. «Али, это все как-то не так. Рой никогда раньше не приходил среди ночи. Это нелогично. Казалось, что большинство здешних хищников — дневные создания, и именно они управляют движением роя. Тварям нет причины сбиваться в стаю, если давления недостаточно. А это не должно происходить ночью. А красные точки — это же твари сорокового уровня и выше». «Сам знаю, мой мальчик». «Но я в этом ничего странного не вижу. Если кто-то или что-то тут и повлияло на монстров, то так давно, что уже и не вспомнить». Долго ждать не пришлось. По радио пришел приказ отступать. Из укрытия выскочили мобильные группы, чтобы облегчить отход и дать шанс нашим штурмовикам вовремя спастись. Но я не двинулся с места, вглядываясь вдаль и не стреляя. «Джон, отступаем, скорей!» — гаркнул Тим но я покачал головой, продолжая смотреть. «Черт! Знаю я этот взгляд, мой мальчик! Даже и не думай!» «Тим! Ну вот, опять!» — грустно протянул Али. «Джон, что?» — вымученным голосом спросил Тим. «Я пойду кое-что проверю», — сообщил я и понесся прямо в лес. «Джон!» Вопли Тима затихли. Я разорвал радиосвязь. Видеоэкран я оставил, но кто знает, хватит ли дальности сигнала, когда я доберусь до цели. до да какой именно, пока было неясно и неизвестно, ибо я действовал по наитию. Я уже проходил такое на тренировках, но все же сейчас это было именно наитие. Я не первый раз пробегал сквозь рой. По моим подсчетам, третий. Если прибавить к ним пару пробежек в зараженной спорами пещере, то это был пятый прорыв через орды монстров. А это означает, что в этом деле есть свои фишки, которые нарабатываются с опытом, осторожностью и желанием делать невообразимо глупые вещи. Урок первый. Надо всё время двигаться. Остановишься — умрёшь. Я мчался бегом, потому что способность доспеха парить не выдержала бы той скорости, с которой я двигался. Антигравитационные двигатели я использовал совсем немного. Это давало мне дополнительное расстояние во время каждого прыжка. Инерция делала свое дело. Монстры роятся вовсе не для того, чтобы убивать и калечить. По большей части они убегают от чего-то, как медведь бежит от лесного пожара. И рой не обязательно опасен, если вовремя убраться с его пути. Хотя, конечно, если он идет прямо на твой дом или твой огород, увернуться становится куда сложнее. <свят> Их-ху! <свят> С хохотом вопил от восторга Али, нёсшейся над моей головой. Я, не сдержавшись, ухмыльнулся, подпрыгнул, пнул ногой здоровенную слезнеподобную гадину, та от удара расплющилась о морду шестилапого котоподобного монстра, а я уже снова исчез. Урок второй. Иногда насквозь быстрее, чем в обход. Законы физики в системе нарушены, но инерция остаётся. А это значит, что тяжелый, быстродвигающийся объект скорее снесет дерево или монстра, чем наоборот, или, по крайней мере, столкнет в сторону. Разбежавшись, я нырнул вперед, проскользил под брюхом огромного каменного монстра, который кинулся на меня. Не стал даже стрелять, зато Али в панике рванул вверх, пытаясь увернуться от одного из тех редких монстров, которые могут его не только видеть, но и ранить. К несчастью, я продолжил скольжение хотя уже хотел остановиться, и мною решила перекусить странное, покрытое слизью существо, проползавшее поблизости. Урок третий. Всегда надо иметь лишний козырь в рукаве. Я активировал мерцающий шаг и телепортировался в сторону, выставив в сторону кулак, чтобы рывком подняться и продолжить бег. Я метнул в монстра слизня плазменную гранату, просто потому, что мне надоело, что меня едят. Нет, серьезно, слизневые монстры... Это не мо. Я продолжал бежать, все дальше и дальше углубляясь в рой, глядя как синие и зеленые точки на экране постепенно сменяются красными. Многие из этих монстров были скорее не напуганы, а обозлены, так что мне пришлось стрелять, колдовать и уклоняться еще больше. Честно говоря, ситуация становилась опасной даже для меня, но что бы я ни искал, я этого еще не нашел. Али, есть что-нибудь не! Немедленно откликнулся маленький дух, вероятно, ожидавший этого вопроса. Я призвал меч и пронзил им отвратительного длинномордого демона, чьи гениталии болтались подозрительно низко. «Этот город не для тебя». Оставив в нем меч, я проскочил дальше, швырнул назад пару гранат. Как я и говорил, урон от них невелик, но сутолока и пламя хорошо помогают. Когда море точек вокруг меня стало сплошь красным, Я понял, что скоро придет время прерваться и отступить. Мне нужно было найти хоть что-то, пока еще оставалась возможность повернуть назад. Я уже говорил, что судьба меня совсем не любит. И стоило так подумать, как я получил ответ. Только совсем не тот, какого ожидал. Удар алебарды поймал меня в прыжке. С легкостью прошив броню доспеха и вонзившись плоть он швырнул меня на несколько десятков метров, причем в полете я сшиб пару деревьев. Тело пронзило болью. Сломанные ребра сковали грудь. Из раны рекой потекла кровь, замарав доспехи красным. Я даже удивился, как это я проворонил такую угрозу, но это не помешало мне тут же активировать щит Паши и свой собственный. Я бы и раньше их выставил, но щит Паши слишком быстро садит батарею. Потому-то я и стараюсь не использовать его, когда нет особой надобности. И хорошо, что я успел выставить защиту, потому что следующая атака пробил щит Паши и увязла только в моем духовном. Я в неверии уставился на сияющий бледно-синим световой клинок и выпустил по его обладателю ракетный залп из мини-установки. Соперник отпрыгнул назад и, крутанув оружие, разрубил ракеты прямо в полете. То есть, пока я пытался подняться на ноги, этот сукин сын разрубил летящие в него ракеты, алибардой. Вот в такие моменты я особенно ненавижу систему. Ладно, он разрубил мои ракеты, но я еще мог дистанционно запустить их детонацию, что я и сделал. Последовавший взрыв не слишком впечатлял в плане урона, что крайне обидно, ведь это были дорогие ракеты, изготовленные вручную, но дал мне достаточно времени, дабы осмыслить, что я все еще способен видеть и чувствовать и начать отступать. Сначала ощущение. Меня разрубило пополам. Больше трети очков здоровья как не бывало. Порез был глубиной сантиметров шесть, но автоматическая система жизнеобеспечения доспеха остановила кровотечение и уже делала инъекции исцеляющих зелий. Обычная смесь ускорения, регенерации и заживляющего состава. На доспеха также принялись трудиться над восстановлением брони в попытке как можно быстрее залатать дыру. Потом я увидел. Нападавший был высок, Худ, быстр и страшен. Он был облачен в высокотехнологичный камуфляжный костюм. Маска полностью скрывала лицо. Его движение и то, как он сражался, говорили о годах мастерских тренировок. Тут подлетел, нагнавший меня Али, и принялся нарезать широкие круги вокруг незнакомца, будто и сам боялся его. "Прости, мой мальчик", он выскочил из укрытия, как только ты к нему приблизился. Али взглядом указал на тёмного незнакомца. Над его головой высветилась информация, но проку в ней было немного. Одни вопросительные знаки. «Скользкий тип. Уровень неизвестно. Здоровье неизвестно-неизвестно. Уровень маны неизвестно-неизвестно». «И вся информация о нём скрыта». «Что, правда?» — невесело откликнулся я, вскидывая встроенное ружьё и прицелился в этого типа в маске, готовясь призвать меч в другую руку, если он подберётся слишком близко. Правда, с его алебардой у него будет надо мной слишком большое преимущество. Какими бы внутренними раздумьями не был доселе занят нападавший, он, наконец, пришел к некоему выводу и ринулся ко мне. Я бы сказал, он двигался быстрее, чем я когда-либо в жизни видел, но это было не так. Микиту при поддержке моей тысячи шагов и своего собственного навыка ускорения была столь же быстрой, и в этом мне ужасно повезло» ведь я часто сражался с ней на тренировках. Я перехватил древко алебарды гарды меча и примерился пнуть его в колено. Он легко ушёл от удара и провёл контратаку древком алебарды, расколов мой щит. Я увидел, как едва начавший восстанавливаться щит отключается снова и решил, что хватит игр. Активировал тысячу шагов, применил мерцающий шаг, зашёл сбоку и нанёс быстрый удар. Он уже двигался, уходил назад, спеша вернуться на удобную дистанцию, но я этого ждал. Взмах меча я усилил разящим ударом. Выстрелил острый синий луч и ранил противника. Не самый сильный удар, но он рассёк доспехи и плоть. Я принялся наносить разящие удары один за другим. Однако после третьей атаки они перестали достигать цели, потому что мерзавец стал уворачиваться от ударов, извиваясь под всевозможными углами и опять сократил дистанцию». Оправившись от удивления, он напал снова. И уже я вынужден был защищаться, уклоняться и вообще пытаться остаться в живых. Это было не так просто, и я понял, что серьёзно уступаю противнику. К каждому удару, каждому выстрелу, каждому моему выпаду он был готов. И я никак не мог оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы нанести удар. При этом его собственные удары раз за разом ослабляли мой духовный щит и доспех. Его алебарда превратилась в размытый контур, от которого мне приходилось шарахаться из стороны в сторону. От очередного удара я уйти не успел, и он загнал меня в угол. Я снова выпустил успевшие перезарядиться ракеты. На сей раз противник уклоняться не стал, предпочел смириться с уроном, чтобы не увеличивать дистанцию, но одного краткого мига, когда всё озарил слепящий свет, хватило, чтобы я исчез. Как я и говорил, всегда нужен козырь в рукаве, «И мой козырь – КМС».